Глава девятая. Седьмая. Чейл все прекрасно понимал и сам. Быстрый обмен взглядами и глаза мнимой Эфи довольно сверкнули. «О, уже придумал выход!» Неожиданная фаворитка королевских смотрин открыла рот и... «Она остается, ваше высочество!» — звонко прозвучал девичий голос. «Конечно, остается». Лов клавируя между придворными зеваками, к нам спешила распорядительница Анхела Мунро. А я еще думала, где она? Эл-Рей мелькал ненавязчиво среди придворных, а его соперница неожиданно исчезла. Где бы ее ни носила, сейчас появилась она не вовремя, вдобавок к заявлениям, которые нам с Чейлом «невыгодно». «Госпожа Анхела, вы чересчур смелы, принимая решения за других людей», — Хлестка произнесла я. «Простите, но разве умная девушка и сознательная гражданка Ферозии откажется от участия?» — почти прошептала оправдание бледная Анхела. «Нахалка, да она сознательно подставляет нас, не позволяя уйти со сматрин. В чем ее выгода?» То есть вы сомневаетесь в уме и сознательности моей ученицы, раз поспешили ответить вместо нее? Жестко спросила я. Нет-нет, простите, я... Распорядительница покачнулась и без сил рухнула на пол. Толпа в очередной раз ахнула. Воздушная подушка, наколдованная магистром Торвиолой, успела уберечь девушку от удара. «Что с ней?» — нахмурился принц, которого попытались закрыть с собой невесть, откуда взявшиеся телохранители. Нетерпеливый жест наследника, и его выпустили из-за щитов. «Сейчас все выясним», — пообещала я и поспешила к громко причитающим дамам с нюхательными солями наперевес. Леди отчаянно спорили, какой аромат поможет быстрее — морской бриз или луговая свежесть. При этом Анхела лежала неподвижно. Еще и магистра умудрились оттеснить от нее, а он, я уверена, умел оказывать первую помощь. И где целитель, когда так нужен? «Дорогу, леди!» — прошипела я, вклиниваясь в толпу. Удивительно, но меня пропустили. Шмыгнул следом и Чейл. Она модистку прокляла, донесли да шепотки в спину и мастерицу красоты наказала ни за что. Новая фаворитка. Ага, слухи уже расползлись. Не уважают хранительницу, но боятся, что стану разбрасываться проклятиями, и мне за это ничего не будет. Ладно, пусть пока будет так. Присев рядом с Анхелой, отметила пыль, и ниточки паутины на ярко-розовом, с цветочной вышивкой платье. Где во дворце можно найти грязь? В кладовых? Сомневаюсь. В закрытых покоях? в По тайных ходах? Где же ты бродила, девочка? И самое главное, почему ослабла настолько сильно? Последнее я ощутила, коснувшись бледной холодной ладони. Пустите, дамы, я целитель. Невысокий старичок с трудом пробирался к пребывающей в обмороке девушке. Нус, что тут у нас? Перетянутый корсет или диета до голодного обморока? Он спрашивал умного человека, то есть самого себя, бормоча под нос вопросы. Но я все равно ответила. «Магическое истощение!» Седые брови взлетели на лоб, но их обладатель не возмутился, уважительно кивнул, благодаря за диагностику. «Действительно!» — он тоже взял Анхелу за руку. «Вы правы, госпожа хранительница, девочка серьезно потратилась. На что?» Я незаметно поделилась с Анхелой магией, которая во мне успела накопиться предостаточно за часы отдыха, принудительно устроенного Чейлом. Светлые ресницы дрогнули. «Простите, я не хотела привлекать к себе внимание в такой день», прошептала распорядительница. «Меня заперли в старых покоях в Восточной башне, заманив туда запиской». Едва выбралась. Пришлось взламывать дверь. Чейл закашлялся, маскируя несвоевременный смех. «Интересное начало, сматрин! Веселое!» — высказал, вероятно, общую мысль всех присутствующих принц Гектор. «Я считал, что необходимо оберегать только невест, но выходит, что охрана нужна и распорядителям». «Ах, ваше высочество, это личная, виновата, обыкновенная зависть!» Грустно произнесла Анхела и очень даже бодро поднялась на колдовной подушке. «Меня закрыли, чтобы я не исполнила свои профессиональные обязанности». «Я не закрывал!» — возмущенно воскликнул Эл-Рей. «Ваше Величество, Ваше Высочество, она наговаривает на меня!» Мне захотелось прикрыть лицо ладонью. А ведь распорядитель показался мне парнем умным и честным. Допустим, второе так и есть, и он не заманивал в башню соперницу, зато сообразительности маловато. Зачем он принялся оправдываться? Его имя в обвинении не прозвучало. — Ага, на и шапка горит! — радостно воскликнула Анхела, отмечая то же, что и я. «А я ведь не говорила, кто это сделал. Но ты принялся оправдываться, выходит, виноват?» «Я ничего не делал, могу поклясться», — возмутился молодой человек. А обвинение прозвучало между строк. «Ты в академии всегда меня во всем обвиняла». «И сейчас сразу заговорила о зависти и соперничестве». «Так ты еще мне и завидуешь?» Пораженно ахнула Анхела, но при этом в ее глазах блеснула насмешка. «Показалось? Или в самом деле издевается над бедным парнем мастерски, строя при этом несчастный невинный вид?» «Нет! С чего вдруг я буду тебе завидовать?» — воскликнул эл -Рей, попавшись в словесную ловушку. «Вот и я думаю, почему ты мне завидуешь? Ты ведь мужчина!» «А я слабая, хрупкая девушка?» Моего локти коснулись прохладные пальцы лжеученицы. «Люблю слушать пикировки, но сейчас не до них». «Дорогая наставница, ты в курсе, что седьмая у короля?» Чейл шептал, и я не уверена, что все правильно расслышала. «В каком смысле седьмая, милая ученица?» Ласково произнесла я, мечтая ухватить одного вредного бурундука за синий загривок. Это все из-за него интригана. А еще в голове пронеслись варианты. Седьмая по счету влюбленность короля, седьмая ведьма при дворе, седьмая жертва, против которой он настраивает двор, выдавая за фаворитку. Хм, фаворитки, что-то в этом есть. Но седьмая за год? Не вяжется. Акассий в газетах пели дифирамбы, строго придерживается траура, скорбит по безвременно почившей супруге и не выделяет ни одну из придворных дам, которые вьются вокруг привлекательного вдовца. «Скоро все узнаешь!» — радостно зловещим шепотом пообещал бывший куратор и повернулся ко мне тылом. «Я не так интересна, как перепалка распорядителей?» — Ладно, припомню. Надо сказать, парочка разошлась не на шутку. Я прослушала, что сказал Эл-Рей, зато увидела результат. Анхела попыталась выцарапать ему глаза. Какой-то смелый аристократ успел обхватить ее сзади за талию и не допустить члена вредительства. — Эл-Рей, иди сюда! — продолжила вырваться девушка. «Наглый, бессовестный тип!» Возле скандалистов вырос Нил Куаритис, главный придворный маг и второй лучший друг короля, и надменно произнес. «Ваше Величество, отправить их в темницу!» в Вмиг воцарилась тишина. Все взгляды скрестились на короле. «Очередная дивная ассоциация!» В курятник посреди упоённо кудахчущих несушек прыгнул лис. Птички застыли потрясенно, скованные страхом. Кассий скорее хозяин, но сейчас вид у него по-настоящему хищный. Помиловать или сожрать самую аппетитную клушу? К счастью для метафорических кур, лис оказался сытым. Король милости умахнул рукой. «Бал продолжается!» Зазвучала музыка. Моргнуть не успела, как принц Гектор хватку ввел в танце мою уже ученицу. Чейл несчастным от такого развития событий не выглядел. Подозреваю, наслаждается каждой секундой одурачивание наследника. А еще древний мудрый дух, поганец. «Не думай, что уже выиграла!» — гневно прошептали позади меня, окутывая навязчивым сладким ароматом роз. «Статус хранительницы тебя не спасет. Здесь почти все ведьмы только с благородными предками за спиной». Я лениво чуть повернула голову, чтобы видеть говорившую. Красивая блондинка, густые волосы собраны в замысловатую прическу, Чистая кожа, лучистые светлые глаза, нежно-розовые губы. У насыщенно-синего платья приличное декольте, минимум кружев. Зато в драгоценностях леди не знала удержу. Массивная диадема, широкое колье на шее, крупные сапфиры оттянули мочки ушей. Больно, наверное. А как ваши благородные предки смотрят на то, что их потомки угрожают из-под тишка, без четких объяснений, по какой причине. В принципе, я догадывалась. Запах парфюма подсказал. Но хотелось получить словесное подтверждение от этой розочки. «Тебе не видать короля», — раздраженно прошептала блондинка. «Будь ты хоть трижды хранительницей». Я посмотрела на Кассия с кислым лицом танцующего с супругой своего лучшего друга. Довольная Михелина что-то весело щебетала, не замечая дурного настроения короля. Мой взгляд скользнул чуть в сторону и натолкнулся на лорда Куаритиса, который, в свою очередь, смотрел на меня. Глядел пристально, мрачно, задумчиво двадцать лет назад он как то назвал меня временной забавой своего друга обещал подхватить когда тот наиграется а я ему так и не отомстил хорошенько Исправиться? или забыть пока о том случае и заключить временный союз ты меня слышишь хранительница уже шипела розочка отвлекая от важных размышлений Если веришь, что король тебе достанется, закончишь как королева. елки метелки а это уже интересно!» Ранний уход прекрасной молодой королевы, которую обожал народ, — трагедия для страны. Леди Фейрун занималась благотворительностью, школами и пансионатами для девочек из малообеспеченных семей а еще курировала общественные библиотеки и бесплатные лечебницы. Когда год назад произошла трагедия в загородном поместье королевской семьи, вся страна горевала. Увлекшись скачками на перегонке с подругой, королева сорвалась с крутого берега в быстрые воды чары. Лошадь выплыла, королева нет. И тут мне заявляют, что могу закончить как королева. А был ли несчастный случай? Или? Или Фаерун помогли уйти из жизни? Мысль ужаснула. «Милая сестра, что же ты пугаешь хранительницу, не предлагая иных вариантов решения проблемы?» Мелодичный голос был приторно-сладким, как и карамельные духи второй блондинки, которая подошла справа. Платье цвета топленого молока подчеркивало, Идеально ровную кожу и гибкий стан молодой женщины. Светло-русые волосы собраны в элегантную, пусть и простую прическу. Жемчужная нить на шее и артефактные кольца на тонких пальцах. Больше украшений не было. Вот только каждая жемчужина была крупной, безукоризненно правильной формы и стоила целое состояние. О, не досмотрела! Еще речным мелким жемчугом был украшен веер красавицы. Я не понимаю, о какой проблеме идет речь. Логика уже подсказывала ответ, но я решила послушать, что скажут мне фаворитки Кассия. Карамельная дама, а именно ее духами недавно несло от него, тонко улыбнулась. «Госпожа-хранительница, наш король...» Бесконечно порядочный мужчина, но всего лишь мужчина и не может без женского внимания. Чтобы не нарушить траур и не дать ложную надежду одной, он оказывает внимание нескольким леди. Ах, как бесконечно но высшая степень благородства. Я прикусила язык почти до крови, чтобы не произнести эти едкие слова вслух. У каждой свой день. «У нас с сестрой два последних в седмице», — вклинилась в объяснение Розочка. «Ты седьмая, тебе достанется первый, он как раз свободен». «Очень щедро! Первый день седмицы, самый напряженный день, когда король выслушивает предложения советников и жалобы подданных. Сомневаюсь, что уставшему злому монарху есть дело до жаждущей внимания фаворитки. «Милая сестра, ты торопишься!» — процедила сквозь белые зубки карамельная дама и легонько коснулась веером локтя родственницы. «Ну да, она еще не согласилась!» — удрученно прошептала розочка. «Простите ее, госпожа-хранительница, слишком юна и оттого нетерпелива!» Обернувшись ко мне, искренне извинилась карамельная дама. мы вам совет, не пытайтесь тянуть одеяло на себя!» «Остальные этого не позволят. «Под остальными я имею в виду не девушек, а их влиятельные семьи. «Лучше быть королевой на день, чем погибнуть в цвете лет». Глубоко внутри клокотал гнев. А еще накрыло чувство отвращения. «Ох, Кассий! У меня слов нет, чтобы описать эмоции!» Благородный король, чтобы выдержать траур и не жениться раньше времени, завел себе горем, как какой-нибудь восточный тиран. Молодец, находчивый! Девушки не врали, я видела это. Да и куратор говорил, что буду седьмой. Остро захотелось покинуть дворец, отмыться от поцелуев и прикосновений короля. Но мне нельзя. Пока нельзя. Итак, что скажете, проявила нетерпение кажущаяся до этого выдержанной карамельная дама. Соглашаясь стать седьмой, вы сможете совмещать должность фрейлины с должностью хранительницы источника. Заманчиво, протянула я, надеюсь, надежно спрятав негодование. Ну-ка, ну сину, получишь ты у меня при случае, развратник. Вы так добры ко мне, девушки, что поневоле становится страшно. Розочка усмехнулась, карамельная дама нахмурилась. Страх — хорошее чувство, заметила серьезно последнее. Помогает выживать. И все же почему вы так добры ко мне? Старайтесь все объяснить, предупредить. «Не хотим девичьей войны во дворце, хотим первыми заключить пакт о ненападении», — заявила старшая из сестер. «К тому же мне понравилось, как лихо вы расправились с модисткой». «Это король помог», — возразила розочка. Карамельная дама покачала головой. Он всего лишь приказал мадистке и ее дочери быть на балу в нарядах, от которых отказалась хранительница. Но проклятие под видом благословения наслала именно госпожа Арбор. Да это и есть благословение! Хотелось оправдаться, переубедить, но зачем? Быть злой при дворе гораздо выгоднее, чем добрый. Амадистка, хорошо, что я не видела метаморфозы платьев, иначе пожалела бы опозоренных, а им нужен этот урок. — Итак, госпожа-хранительница, вы согласны? — спросила настойчиво карамельная дама. — Хм, а не послал ли их король? Мысль не лишена логики. Загребать жар чужими руками приятнее, да и глаза целее. Я ведь могу подумать. К тому же его величество мне ничего не предлагал. Вдруг решит сделать королевой не на день, а навсегда. единственный и неповторимой. Фрейлины натянуто рассмеялись. Хороша шутка, только не забывайте, что у многих придворных отсутствует чувство юмора. Дала ценный совет карамельная дама? и, не прощаясь, поспешила с любезной улыбкой к невысокому толстячку, который направлялся в нашу сторону. Видимо, хотел пригласить на танец. Оставшись наедине с эмоциональной розочкой, решила воспользоваться шансом. «Кстати, раз мы подруги, может, расскажешь, что случилось с королевой?» Я добавила в голос капельку внушения, досадуя, что не сдержалась, подразнила фаворита к своим возможным особенным положениям. Глаза розочки затуманились, она охотно открыла рот, чтобы ответить. «Добрый вечер, дамы!» возле нас остановился проходивший мимо придворный маг. «Госпожа-хранительница, позвольте пригласить вас на танец». Не дожидаясь ответа, он вцепился в мою руку и почти потянул в центр зала. А не мев от наглости, я только ногами перебирала. «А ты популярная особа, Зея!» — первые слова придворного мага сразу задали тон нашему общению, по-небратски, по праву давнего знакомства. Что ж, я была не против. Когда движение танца позволило отойти на расстоянии вытянутой руки, окинуло мужчину подчеркнуто пристальным изучающим взглядом, Одежда из дорогой ткани отлично сидела, хоть он несколько и оплыл, если сравнивать со студенческой порой. Явно игнорирует тренировки и в поездке по государственным вопросам, возможно, отправляется со своим поваром. «Нравлюсь?» — ухмыльнулся Куаритис. А самомнение осталось прежним. «Главное, что нравишься супруге». Мак в миг поскушнел. Так, что-то я чересчур злая из-за кассия. А ведь его придворный маг не виноват ни в чем. Надо хотя бы послушать, что хорошего решил предложить. Популярность — временное явление, Нил. Даже в болоте новая лягушка вызывает интерес у обитателей. Новая лягушка? Сравнить с болотом дворец могла только ты, пробормотал Куаритис. Я и забыл, какие у тебя уникальные метафоры и ругательства, недаром ты из дремучего мертвого леса. Моя деревня расположена возле него. В самом мертвом лесу жить невозможно, чисто машинально напомнила я. Пытается принизить, напомнив, что хранительница недалекая деревенщина. Что ж, чего ждет, то и получит. «А вообще здорово, что ты понимаешь недолговечность расположения касси, Зея!» — усмехнулся маг. И на шаткое место при дворе указал. «Разумеется, понимаю!» — печально улыбнулась я. И наступила ему на ногу. «Зея!» — прошипел Куаритис, потрясенно на меня глядя. «Прости, ты же знаешь, там, откуда я родом, придворные танцы не изучали!» Поспешно извинилась я. Он поджал губы, смолчав. Итак, зачем ты меня пригласил? Если не по делу, а просто соскучился, супруга тебе плешь проезд. Он чуть поморщился. Ага, Михелина из ревнивых жен достается, мужику. Ты всегда была умной, хваткой ведьмы Зея. «Так, пошли комплименты, подготавливает-таки почву. И сейчас должна понимать, что одна не выстоишь при дворе-кассе. Я изобразила непонимание. Неужели здесь не рады-хранительницы? Рады, только если она играет по правилам. И какие же здесь правила? Против кого мне нужно дружить?» Лицо придворного мага прояснилось. «О, попало в точку!» «Я видел, как то танцевала с магистром Торвиолой. Он слабый союзник Зея. Что бы ни предложил, он не сможет сдержать слово». Намекает на скорую уход магистра с должности. «Сдержит его преемник, намеренно слегкомыслием отозвалась я». Магистр мне ничего не предлагал, только предупредил. Но разбеждать Куаритиса я не буду, пусть говорит. Я хочу предложить союз, ведьма. Брачный? — усмехнулась я. К сожалению, с этим ты опоздала почти на двадцать лет. Поморщился он. Да и Касси еще не наигрался, к другому не отпустит. Я опять наступила на модную туфлю, из тончайшей кожи. «Зея, прекрати!» — прошептал маг. «Ой, я такая неловкая!» Одним словом, дремучая ведьма из мертвого леса. «Ладно, прости, не с того начали». «Так что ты скажешь по поводу моего предложения?» «Я пока ничего конкретного не услышала, Нил». «Хорошо, поговорим прямо. Ты с кем, Зея?» С королевскими магами или с советом? А мне обязательно нужно выбирать? Надеюсь, наивность мне удалась, и Чейл сейчас не ржет над моими потугами где-то в сторонке. Вы же делаете одно дело — служите королю и народу Ферозии, защищаете людей от порождений хаоса. Куаритис, будто не услышав, с упоением произнес. «Мы — сила!» За нами королевский род, а совет вскоре ждет забвения. Думаешь, власть совета зиждется только на личности магистра? Невинно заметила я и предположила. Торвиола может назначить преемником другого яркого любимого народа мага, Янрана Фарийского, например. Моего партнера по танцу заметно перекосила Этого солдафона? «Не смеши меня, Зея!» «Он только и умеет, что бродить по мертвому лесу». «И уничтожать опасных янтарных питонов», — поддакнула я, легко читая в сердце Куаритиса, лютую зависть. «Мда!» «Распалась мужская дружба». «Впрочем, а была ли она вообще?» «Фарийский не сумеет руководить советом. Он прост как пять фиров». К тому же магистр может не успеть передать власть. О, это на что он сейчас намекнул? На магистра готовит покушение? Признание вырвалось у разгоряченного упоминания врага Нила, и я сделала вид, что пропустила все мимо ушей. Безопасней. Так ты с нами, Зэ, или против нас? Серьезный вопрос. Резко отрицательно отвечать нельзя. Кокетливо улыбнувшись, произнесла. «Кто же спрашивает о таком в лоб?» «Я должна подумать, дай мне время». Главный придворный маг прищурился и важно объявил. «Надумаешь до конца бала, получишь важные сведения, Зе». Я вопросительно вскинула брови. «Нет-нет, сейчас не скажу». Усмехнулся он довольно. Жирный намек. Это касается планов верховной ведьмы Ковина. Неужели на кону предупреждение о спешном отъезде верховной? Так я уже в курсе. И без всяких условий, благодаря Тарвиоле. Хм, магистр — щедрый мужчина. Надо брать. В том смысле, что лучше с ним заключить союз взаимопомощи? Будет и приятнее, и выгоднее. Только бы теперь разобраться, что подразумевал Нил под развалом совета. Я ведь не хочу, чтобы он развалился. Неа, это невыгодно. Сейчас маги разбираются между собой, перетягивая одеяло власти страны в сторону. Останется одна сила. Она окрепнет и примется за ведьм. Я не застала те времена, когда ведьму за один взгляд по навету могли и на костер отправить. Повторения не хочу, как не пожелает их возвращения ни одна нормальная ведьма. «Зэй, ты притихла», — заметил Нил и хохотнул. «Подсчитываешь барыши, которые получишь, когда согласишься сотрудничать?» «Правильно делаешь, я очень щедрый союзник». Я скептически вскинула бровь не собираясь комментировать его заявление. Ситуация уже показала, кто есть кто. Ладно, Зея, думай, время терпит. Танец завершился. Очень хотелось напоследок еще раз наступить на ногу претендентов в союзнике, но, увы, это его насторожит. Раскрывать карты раньше времени нельзя. Благодарю за танец, госпожа-хранительница. Церемонно поклонился придворный маг. Я ответила ему кивком и вежливой улыбкой. А затем целенаправленно двинулась к столам с угощением и напитками. Разноцветный сок, холодная вода, ягодные морсы, легкие гристые вина и... Еда, еда, еда! Хранительницу толком не покормили. То, что принесли в мои покои перед балом, уплел за обе щеки чейл. Я даже толком и не увидела, что именно. Было вкусно. Влез в мою голову куратор. Я отравлена. Я насторожилась. Почему не сказал, что принесли отравленную еду? Не хотел сбивать с боевого настроя перед балом. Я медленно обернулась. Мнимая ученица стояла неподалеку в компании богато одетого франта и, изящно оттопырив мизинчик и щеки, уплетала орехи в шоколаде, доставленные из-за небесья. «Бурундук, что с него взять но «Ну-ну, а попрошу без оскорблений!» — возмутился Чейл, даже не подавившись. «Я аккуратно ем, даже эротично!» Он как принц из угла таращится. Это он подсчитывает, потянет ли казна твое пристрастие к орехам или лучше вычеркнуть тебя из списка невест. Мило улыбнувшись кавалеру и стрельнув глазами в сторону принца, который действительно наблюдал за фальшивой ведьмочкой, Чейл сменил тему диалога. «Как тебе местные порядки, эфи «Ты о горе Микассия?» Кусочек ветчины, завернутый в сочный лес салата вмиг утратил вкус, будто я обнаружила там слизняка. Как вышло, что я об этом не знала? Вечный придержал данные. Нет, Эфи, не счел достойным внимания, мягко возразил Чейл. А ты для меня было важно докопаться до правды и понять, водили ли меня за нос. А я не вечный. «Всего знать не могу», — вздохнул мысленно Чейл. Девушка, чей облик он держал, наоборот, нежно улыбнулась новому квалеру, который принес ей бокал с напитком. «Я читал те же газеты, что и ты, Эфи». «Везде воспевалась верность короля». «Так странно. Обычно хоть что-то проскальзывает в прессе», — заметила я. «Да, но дядя одной из фавориток Кассии владеет всеми газетами». Ясно, голос правды задавили. «Колючка, тебе дорога ученица?» Неожиданный вопрос заставил напрячься. Я обернулась, уже зная, кого увижу. Инран Фарийский, охотник на монстров, победитель интарного питона, неутомимый исследователь мертвого леса, Друг короля — так много определений. Но самое главное — мой недруг из прошлого, которого я не уставала проклинать.